народнохозяйственное значение переписи Из реформы Петра России выходила не более, но и не менее крепостной, чем была до неё. Древнерусское право, начав полным, обельным холопством русской правды, похожим на греко-римское рабство, потом выработало несколько смягченных условных видов неволи. В XVII веке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 Посошный и сменивший его подворный, в основе своей тоже поземельной, тяжестью своей вынуждали крестьяны и землевладельцев сокращать тяглую пашню, наверстывая убыль земельного дохода разными ухищрениями в обход казенного интереса.